— Посмотрим, — повторила Люси, — и каждый раз, когда ты так говоришь, это означает отказ. — Я тебя знаю. Оливер рассмеялся и поцеловал ее в макушку. — Но на этот раз действительно посмотрим. Люси отстранилась от мужа и подошла к зеркалу, чтобы накрасить губы. — Почему? — сухо спросила она. — Мы всегда делаем то, что хочешь ты. Но потому что я старомодный муж и отец», — сказал Оливер, удивляясь собственным словам. А Люсия ярко накрасила губы. Она знала, что Оливеру это не нравится и хотела наказать мужа. Пусть даже таким невинным способом. За пренебрежение к ней. А что если в один прекрасный день я захочу стать современной женщиной?